Глава 13. Тацуя прибыл к станции Адавара примерно через 10 минут после того, как Минору именноместили на этой станции в электрокабинку, направляющуюся в Икасуку. На часах было 18:00, пятница. На станции было много приезжающих и уезжающих пассажиров, поэтому здесь было затруднительно искать псионовый след. Эйдс, отображаемый элементальным взглядом, по-прежнему был разделён на двое, даже если проходить назад по потоку времени до момента разделения Всё равно наблюдали с два разных пути Эйдаса. В одном из них два человека вышли из автомобиля и сели в электрокабинку, а в другом эти двое остались в автомобиле и поехали дальше на восток. К сожалению, Таца не мог отличить, какой Эйдс был настоящим, а какой подделкой. Единственное, что известно точно, оба направляются на восток. Обе части, разделённые надвой информацией, двигались в одинаковом направлении. Если выбирать, какую из них преследовать, то самым быстрым маршрутом было поехать по скоростному шоссе, идущему вдоль береговой линии, то есть по маршруту автомобиля, в котором Миноро и Минами ехали с самого начала. Мне это не нравится, но ничего не поделаешь. У него возникло чувство, что он поступает именно так, как запланировала Миноро, но другого выбора у него не было. Тацу направил мотоцикл к въезду на скоростное шоссе. Успешно завершив манипулирование отрядом голова лошади Сэм Модретсф, другими словами, Раймонд Клорк начал работать над следующим тайным донесением. Для него момент остановления паразитом, считавшегося лишь бесполезным дополнением к звёздам, это был шанс показать, на что он способен. Лицо Раймонда оживилось. Следующим адресатом для его информации была японская полиция. Это был не отряд Смат, преследующий голову лошади. Это был один из полицейских участков полиции региона, которую даже сейчас всё ещё иногда называли полицией префектуры. Я и осли более конкретно, то это был полицейский участок Адавара. Он посмотрел на текст, который только что набрал на клавиатуре, и охмыльнулся. Для общения в режиме реального времени Раймонд использовал голосовой ввод, однако самое первое отправляемое сообщение он предпочёл набирать на клавиатуре. От этого сообщения оказалось ему больше похожим на тайное донесение, что было очень важно для этого увлечёнёра Раймонда. В окрестностях станции Адавара замечен террорист на электромотоцикле. Есть опасение, что он может устроить сражение из-за внутренних разногласий у террористов. Мотоцикл одноцветный, чёрный, с тремя фарами горизонтально в ряду и с большим передним оптикателем. Мотоциклист также одет в костюм чёрного цвета. Предполагается, что он направится в сторону Камакуры. Не слишком ли жёстко? Barbaramata Raymond, голидно на написанное им тексты на японском языке. Ладно, сойдёт. Всё равно особо много времени это не даст. И сразу после этого, чтобы развеять свои сомнения, Он нажал на кнопку отправки. Эта актация троне шлёты полицейских из твоей же страны. На лице Реймонда всплыла улыбка, но это была улыбка не злодея, а озорного ребёнка. Подозрительное сообщение подняло шум в полицейском участке Давара. Электронное сообщение утверждало, что в Давару проник терорист. Прочитав сообщение, полицейские сначала посмеялись над ним, приняв за глупую шутку. Но на всякий случай они решили посмотреть прямой эфир с камер рядом со станцией Давара. В отличие от записанного, живое видео было проще посмотреть. Им удалось обнаружить именно такой мотоцикл и такого ездока, какие были описаны в сообщении, в результате чего более половины офицеров полиции высказались за то, что нужно принять меры. Сам по себе чёрный мотоцикл с аптекателем не был редкостью, то же самое можно сказать и про чёрный ездовый костюм. Однако комбинация чёрного мотоцикла и чёрного ездока почему-то показалась им подозрительной. Шеф, я выяснил владельца мотоцикла. Офицер, проверявший номерной знак, доложил по внутренней связи. Быстрое выяснение владельца означало, что по крайней мере номерной знак не поддельный. Он зарегистрирован на юридическое лицо в Токио. Название конторы Hanabishi Motorsport. Кто её представитель? Зарегистрированное имя Hanabishi Hyoga. Похоже, это небольшая автомастерская индивидуального предпринимателя. Ясно, спасибо. Помимо начальников отделов уголовного розыска и управления дорожного движения, перед шифом также собрались оперативники из отряда особого назначения. Что думаете? Никаких нарушений не замечено. В данный момент у нас нет оснований, чтобы остановить его для проверки. На вопрос шифу ответил начальник управления дорожного движения, вслед за ним продолжил командир отряда оперативников. Давайте возьмём полицейские и броневики и последуем за ним. Если действительно произойдёт перестрелка между террористами, то обычные патрульные машины и мотоциклы не смогут защитить сотрудников от опасности. После завершения Третьей мировой войны броневики японского отряда оперативников особого назначения представляли собой специальный бронированный транспорт собственного японского производства, переоборудованный под полицейские нужды. Вправе. Шеф согласился и отдал распоряжение выдвигаться под ведомственным отрядом особого назначения. Вслед обнаружено. Высунувшей голову из вертолёта наружу Чарли Чан, использующий специальную магию, заменяющую бинокль и прибор ночного видения, засунул голову обратно в вертолёт и прокричал это. Алван, сидящий с противоположной стороны, слегка отодвинул дверь, высунул верхнюю половину тела наружу и приготовил к стрельбе украденную у сил самообороны штурмовую винтовку. "Вард, пусть тесь понее приближайся". Перекрикивая ветер, скомандовал Алван. Автомат был получен в бою, поэтому дополнительных магазинов не было. Этот автомат не был единственным средством для атаки, но с точки зрения предотвращения контратаки противника он был надёжнее. "Есть!" так же громко крикнул Бартли и повёл вертолёт на снижение. Алован поймал в прицел одного чёрного мотоциклиста. Примерно через 10 минут после отправления от станции товара, когда Тацуя проехал уже около 20 км, он услышал на востоке звук приближающегося вертолёта. Интуитивно почувствовав направленный явно на него взгляд, он направил туда элементальный взгляд. Это был вертолёт компании новостей, курс которого пролегал через Камакуру от границы между городами Ямата и Аяса. А на его борту были боевые волшебники. Эту информацию он прочитал примерно в то же время, как почувствовал направлено на него дуло автомата. Тацу опустил снаптикатель, высоко задрал переднее колесо и направил мотоцикл на приближающийся по небу вертолёт. Звуков стрельбы слышно не было, очевидно, использовался высококлассный глушитель, потому что пули прилетали, ударяясь об бампера теле электромотоцикла безкрылый, выпущенные из штурмовой винтовки и малокалиберные пули разлетались в разные стороны. К счастью, в пределах досягаемости срикашивших пуль не оказалось других транспортных средств. Такими темпами безкрылый неуждно скоро бы упал, так как находился в неустойчивом положении с задранным вверх колесом, поэтому Тацуя Маги поднял его в воздух. Следующий выстрел пролетел под мотоциклом и упал в дорогу, проломив дорожное покрытие. Продолжив набирать высоту без крылом, ТТЦ ударил вертолёт обеими колёсами. На стенке вертолёта образовалась вмятина, и его сильно тряхнуло. Потеряв равновесие, вертолёт стал стремительно падать, но сумело выровняться непосредственно перед столкновением с землёй. После чего снова начал взлетать. До того, как его успела атаковать сидящая внутри вертолёта отряд Обиц, состоящий из боевых волшебников, Тацу активировал магию, при этом изо всех сил отлетая от них в сторону. Вертолёт превратился в гигантский огненный шар. Обломки не разлетелись как при взрыве, потому что вертолёт был превращён в пыль туманным рассеиванием магии разложения Тацу. Огненный шар образовался потому, что самовоспламеняющиеся вещества, присутствующие в составе корпуса вертолёта, загорелись, и по цепочной реакции подожгли другие горючие вещества. При этом процесс горения проходил относительно медленно. Следовательно, такой огненный шор дал совсем слабую взрывную волну, а благдрево, на которое произошло сгорание, дорога вообще не была повреждена. Однако для окружающих людей такой огненный шорв близком к закату облачном небе был довольно шокирующим зрелищем. Сейчас ещё не было и 7 часов вечера, причём не просто 7 часов вечера, а 7 часов вечера в будний день. По скоростному шоссе в это время двигалось немало автомобилей в обоих направлениях. Из-за самой первой стрельбы поток машин уже остановился. От внезапного огненного шара среди водителей началась паника. Люди побросали машины и побежали по этой подвесной дороге. Но именно благодаря этому здесь почти не осталось людей. Вылетающий мотоцикл Тацы приземлился на дорогу. Из огненного шара вылетело восемь человеческих силуэтов. Четыре из них были обгорелыми трупами, ещё четверо волшебники, выдержавшие пламя. Таца остановил бесскорыло и спрыгнул с седла. У противников ведь могли быть и другие средства атаки на дальнем расстоянии. Вместо того, чтобы рисковать и продолжать ехать на мотоцикле, подставляя спину противнику, он решил прикончить их прямо сейчас, хоть это и отнимет некоторое время. Все четверо волшебников на вид более 35 до 45 лет. Три мужчины, одна женщина. Тацу не стал читать их личные качества, записанные в Хейдесе. Он прочитал только информацию о последовательности тех магов, которые пытались построить эти волшебники, а также информация о структуре тел этих четверых. Он не стал использовать встроенный в костюм кат с полным мысленным управлением, а достал из поясной кобуры специализированный кат в форме пистолета и направил его на волшебника, держащего в руках штурмовую винтовку. Все четверо волшебников начали подготовку к активации магии. Не обращая на это внимания, Татце потянул спусковой крючок своего кат. Его любимый кат Trident вывел последовательность активации трёхступенчатой магии разложения Trident. Это считывание, а затем конструирование последовательности магии было выполнено мгновенно. Затраченное время было примерно равно времени работы самого Каца. Тот одновременно активировал 4 3-ступенчатые маги разложения. 4 на 3 магических процесса выполнялись одновременно. 4 бывых волшебника. Их внешнее и внутреннее силовое поле силы вмешательства в явление было рассеяно. Броня и закрепление данных защищающее физическое тело было разбито, а сами тела были разложены на уровне химических элементов. Небольшие огоньки загорелись и сразу исчезли. Этот эффект возникал от возгорания самовоспламеняющихся веществ, имеющихся в составе человеческого тела. Это явление, внешне выглядещее как сжигание человеческого тела, на самом деле было стиранием человеческого тела. 305 тёмная магия разложения Трайдент, трое мужчин, одна женщина. Для магии татцу и то есть для самого татцу не было разницы между мужчинами и женщинами. Четверо переживших огонь волшебников мгновенно исчезли с бытия, а другие четверо закончили свою жизнь в виде обгорелых трупов. Всего двое от членов отряда Голова лошади из американского Illegal Map нанесли тяжёлый урон армейскому подразделению контрразведки. Восемь таких солдат не продержались и 3 минут против одного татца. Менее чем за 3 минуты они были полностью уничтожены татцем. С запада под двойной сиреной приближался броневик. Это был специальный транспортник отряда оперативников особого назначения. И он продвигался, рассталкивая автомобили, оставленные запаниковавшими людьми. За ним следовал второй такой же. Тацуя вернул каتفка Буро и подбежал к мотоциклу. Он запустил мотор и мотоциклом мгновенно ускорился. При текущих обстоятельствах Тацуя не мог растрачивать время на общение с полицией, опасаясь последствий в отдалённом будущем. Он также не мог позволить себе разложить многие полицейские машины. Наверное, знак этого мотоцикла был надлежащим образом зарегистрирован в органах правопорядка. В данных о регистрации также содержалась информация о так или иначе способная косвенно привести к таце. Силы Мысли он активировал встроенный в костюм кат, собрав магию разложения, он выпустил её перед собой. Камеры наблюдения, установленных на скоростном шоссе, а также на общественной дороге на 800 м впереди, были отсечены провода, и они перестали функционировать. Следом он активировал магию полёта, Тотс прыгнул на мотоцикл и спустился на дорогу общественного пользования, пролегающую под навесным скоростным шоссе. Затем он щёлкнул одним из переключателей, расположенных на консоли, закреплённой на середине руля. Во внешнем виде мотоцикла произошли изменения. Цвет оптикателя изменился с чёрного на тёмно-синий, надпись на номерном знаке была переписана на другую. Трафик на этом объездном пути уменьшился после строительства скоростной надземной магистрали, однако даже сейчас тут на пути встречались спокойно едущие автомобили, которые мотоцикл ловко объезжал. Он ускорил мотоцикл и устремился дальше на восток. Через некоторое время он вернулся на скоростное шоссе и продолжил преследование.